Глаза кемпа снова сделались кроличьими. «Господи, как же вдавлен страх в их души!» — подумал Штирлиц. «Как безнадежно жить, когда каждую секунду опасаешься, что твое слово, хуже того, мысль, могут быть зафиксированы на магнитную пленку и стать уликой против тебя». Расплата, за которую однозначно смерть. — Мы уже начали с вами работу, Кэмп. Так что, пожалуйста, не затягивайте ее попусту. Вас ждет подруга. Да или нет? — Да, — ответил Кэмп шепотом. — Штука? — Штирлиц тронул тот карман, куда положил коробочку. Берет голос на расстоянии двадцати метров, а шепот с пяти. — Вы сидите в трех метрах от меня, так что можете говорить еще тише. — Кто меня выведет в Нагелина? — Мерк? Кемп снова кивнул. — Да или нет? кэмп отрицательно покачал головой, потом не удержался, заметив. — Он же ваш... Костолом, гестапо. — Да, а себя вы считаете Вацлавом Нижинским? Кэмп вздрогнул. — Почему изо всех танцовщиков в мире вы упомянули имя русского, Брун? — Это к вопросу о том, не являюсь ли я русским агентом. Генерала интересовало именно это, нет? — Слушайте.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 поднялся первым и пошел к балконной двери, не оборачиваясь, зная, что Кэмп может в любую минуту броситься на него. — Ну, валяй, кролик, прыгай, я готов. Я собран, я переброшу тебя через голову. Только бы мне не оглянуться. Все сразу рухнет, если он ощутит мой страх. Но он сейчас раздавлен. Между нами такая дистанция, которую ему уже никогда не преодолеть, если только я не обернусь. Возле двери Штилис чуть посторонился. «Открывайте». Кэмп повернул ручку и вышел на балкон первым. «Объясните мне ваше предложение», — сказал он. «То, что вы сказали сейчас...»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 Пока я буду пить, успокойте толстушку. Скажите, что ваш друг через пятнадцать минут уйдет, окей?